Недопесок исполняет победную лисью джигу. «Говорил же, что ничего хорошего из этого не выйдет», назидательно сказал лис с горы, когда Хуфей Циня скрючила желудки. в желудке. 77 пилюль были съедены, девятый хвост так и не появился. Хуфей заварил травяной чай. На вкус он был ничуть не лучше пилюль. Хуфей заортачился, но лис с горы без лишних церемоний влил ему в рот целую миску, И зажал ему нос пальцами так, что пришлось проглотить, не то бы задохнулся. Странное дело, но вскоре резь в желудке унялась. Хуфейцинь почувствовал себя лучше. Что это были за травы? Удивился Хуфейцинь, трогая себя за солнечное сплетение. Не припомню ничего подобного в лисьем травнике. А ты его хорошо затвердил? Осведомился лис с горы и сунул ему чайник в руки. На, попытайся вынюхать, из каких трав я заварил чай. «Культивировать нюх тоже полезно». «Лиса знахрем мне его прочитала», – сказал хуф и Цинь, осторожно приподнимая крышку и нюхая теплящийся из чайника дымок. «В нем 26 рецептов отрези желудки, желудке, но ни в одном из них не упомянута кора персикового дерева». «Ага, почуял», – ухмыльнулся лис с горы. «Что это я? Ты же пытался сожрать персиковое дерево однажды. Конечно, ты знаешь, какова персиковая кора на вкус». «Все не так было», – возмутился хуфэй Цинь, густо покраснев. «Ты специально меня дразнишь?» «Конечно, специально. Допивай чай. Нужно выпить целый чайник, чтобы выздороветь полностью». хуфэй Цинь состроил кислую мину, но чай допить пришлось. Лис с горы несколько раз хрустнул пальцами, будто намекая, что если не послушается, то он всегда может напоить его силой. «Не нужно слишком усердствовать», – назидательно сказал Хувей. «Хвост – штука такая. У него лисья натура. Захочет – отрастет, захочет – нет». Он не слишком довольно посмотрел на недопеска, который мотылялся из угла в угол с метлой. Глаза его вспыхнули, он ухватил чернобурку за шиворот и поднял воздух. Недопесок выронил метлу и испуганно тявкнул, полагая, что Хуэй вышвырнет его на улицу. Лис с горы расхохотался и повернул недопеска так, чтобы показать его хвост Хуфейциню. «Смотри, недопёску удалось отрастить второй хвост. Я уж думал, что у него никогда не получится». Он небрежно шмякнул недопёска на пол. Тот завертелся, пытаясь разглядеть второй хвост, а когда разглядел, то испустил такой пронзительный вопль, что хуфа и Хувей невольно зажали уши. «Недопёсок, ты что, сдурел?» недовольно спросил Хувей и потряс головой. Недопёсок принялся тявкать и лаять, что у лис сродни смеху. «Второй хвост!» Воскликнул он в восторге и высоко подпрыгнул. «У меня отрос второй хвост!» Он покружился, ловя хвост зубами, и принялся приплясывать, высоко вскидывая лапы и выделывая такие коленца, что оба лиса-оборотня уставились на него, не мигая. По этого странного танца становились все причудливее. «Что он делает?» – спросил Ху «Хм, Фейцин, ты на него дурно влияешь!» «Почему?» – оскорбился Ху «Никогда не видел, чтобы лисы танцевали. Нахватался от тебя всяких глупостей. Это не от меня. Я никогда не делал ничего подобного». «Люди танцуют, сам видел», – возразил лис с «Даосы нет», – однозначно сказал Хуфейцинь. «А как же ритуальные танцы?» Хуфейцинь поджал губы. В ритуальных танцах он участвовал с большой неохотой, да и танцами в истинном смысле это не назовешь. Всего лишь череда наполненных глубинным смыслом обрядовых движений. Недопесок плясал, пока не свалился на пол от усталости. Язык у него вывалился из пасти, а шерсть взмокла. Хувей с самым серьезным видом взял его за хвост и окунул в бочку с водой.